Глава 3. Товарищ подполковник, вас ждет женщина. Меня, в принципе, никто нигде не должен и не может ждать, так как я и только я самолично вызываю нужных мне людей. Сегодня такой потребности не испытывал а к женскому полу вдвойне, особенно после вчерашнего фиаско по большому счету, мое пребывание на Северном Кавказе инкогнито. Так что ожидающая якобы меня у часового женщина полный бред. Первым поймал за хвост догадку Бауди. Он оторвался от карты, по которой мы ползали с лупой, но поскольку на моём лице не отразилась даже намёка на сообразительность, глянул на меня через увеличительное стекло и напел со страшным акцентом: "В белые весинки". Что? Прапорщик из фламинга? Вот оно что. На откуда узнала, где я обитаю и что надо? Во-первых, реченька синяя, указал я посмеивающимся Бауди. А во-вторых, во-вторых, иди, прервал мою демагогию разведчик. Эх, если бы ко мне пришла такая женщина. Разминая спину, развернул плечи, мечтательно закатил глаза на худощавом лице, только недавно освобожденного от бороды, поселилось умиротворение. пора парня женить но Бауди оказался прав это была танцовщица которая прохаживалась у бетонного забора по загривку которого ни храме клубилась колючая проволока не играла музыка вместо полумрака светило солнце которое не прятало морщин давно выветрились и мои 150 грамм, а главное она не танцевала и я увидел совершенно иную женщину ни надменности, ни превосходства, ни очарования, С чего это мы вчера переполошились. Похоже на десятки прапорщиц, ежедневно мелькающих перед глазами. И место, если желает выделиться в общей массе, это в самом деле танцевать, танцевать и танцевать. Нежданная гостья, похоже, уловила моё разочарование. Может быть, даже не расталкивалась с чем-то подобным, но попыталась выдержать ровный тон. Здравствуйте. Вы меня помните в кафе? Здравствуйте. Конечно, помню. Как не запомнить такую женщину? Польстил ей. Меня не убудет, а доброе слово, как известно, и прапорщику приятно. Не преминул напомнить о не состоявшемся свидании. Удивительно, что меня запомнили. Я в самом деле была в компании, начала она оправдываться, и потому стало ясно, что пришла она с просьбой. Скорее всего, она с удовольствием не знала бы меня и дальше, но что-то заставило прошештить позывные на коммутаторе и выйти на разведку ГРУ. Хороши хранители секретов, если первыми же и нарушают все инструкции. Я могу с вами поговорить или попозже прийти? Попозже мне светила Чечня, Дело было не в провод, и в данную минуту Но я кивнул, Давайте сейчас. Лишь мельком посмотрел на часы, намекая на ограниченность времени. Она поглядыва огоглянулась в поисках укромного местечка. Выручил беседка неподалеку от КПП. Сбивая пыль с придорожной травы, просительница направилась к ней напрямки. села на изрезанную ножами лавку достал пачку не такого уж и дешевого для прапорщика парламента. Умело размяла тонкую сигаретку, поджидая, когда я подойду, "К сожалению, ничем не могу помочь вам", заранее мысленно проговорил я ей. "Я, наверное, с не совсем обычной просьбой к вам", начала и тут же умолкла прапорщик, не зная, как продолжить. Хотя наверняка десятки раз репетировала вступление, но первый запал, вероятно, уже пропал, и танцовщица затянула сигаретой, в надежде, что я по-джентльменски помогу ей наводящими вопросами. Но и я продолжал молчать. давая ей возможность до конца прочувствовать свою ошибку. Скажи, вчера да, не получало бы сегодня нет. Всё же мстительный монородит народец, мужики. Спасая лицо, поспешил на выручку и себе и ей. Мы так и не успели познакомиться. Надя. Прапорщик Надежды Семенова, имя И фамилия настоящие, пошутила слёту. от того, что наверняка была страна язычок, но тут же его и прикусила. Зачем самой напоминать про неудачный вечер, к тому же реакцию на него уже почувствовала. Хотя кто сказал, что если мужчина после вечеринки остался без женщины, то она прошла неудачно? Может, ровно наоборот. Утром голова свежая, никого рядом, то есть снова свободен и никому ничем не обязан. Собственно, в моем возрасте И отказ, и согласие женщины одинаково не пугают. Я в самом деле могу вам в чем то помочь. Пошел в банк лишь бы побыстрее завершить встречу. Да. Возьмите меня в разведку. Хохотать при женщине это крайне неприлично. Но что поделать, если первая реакция не только самая откровенная и честная, но и самая неконтролируемая. Надя поджала губы. Шеpchком выстрелила недокуренную сигарету на другую сторону дороги, гневно посмотрела на меня: "Это все, что вы способны ответить?" "Извините", чистосердечно приложил я руку к груди, полная неожиданность. К таким просьбам человека надо готовить хотя бы чуть-чуть заранее. Однако сегодня Надя не претендовала на лавры победителя. "Вы не думаете, я все понимаю", в смысле опасности и ответственности. "Тогда зачем вам это надо?" спросил напрямую. Время поджимало ещё больше, и тратить его на пустой разговор становилось откровенно жаль. Ответ оказался столь же прямолинеен: "Мне это нужно из-за квартиры". Всё, приплыли. Разведка ГРУ становится при대гательной кормушкой для удовлетворения личных потребностей. Это конец эпохи, когда перестройки Раньше думая о родине, а потом о себе. И я последнее острею этой самой разведки, на которую наткнулась совершенно дурацкая просьба какого-то прапорщика. Когда нас призывали, в военкомате сказали: "Участников боевых действий поставят в льготную очередь на жилье, А я с дочкой и мамой в одной комнатке в коммуналке. И нового просвета нет. Но почему в разведку? Не мог сообразить я. Надя посмотрел, как на маленького. В самом деле ничего не понимаете. В боевых частях женские должности давно заняты женами, родственниками или любовницами. А вы? А я? Нет, с вызовом ответила Надя, закуривая новую сигарету. Ни в родстве ни с кем, ни в любовницах. И тут меня снова занесло на вираже. Я усмехнулся про себя. Ну что ж, Одними танцами войну, а тем паче прифронтовую тыловую полосу не покоришь. Надо на всякий случай еще и характер по покладисти иметь, и в зеркало можно по глянуть. Где Бауди? Мне нужен бауди с сегодня приходящим восторгом от любой женщины. Неужели столь сильно оказалась вчерашняя обида, что можно мстить человеку таким дешевым образом? Хорошо, но Но неужели будет лучше, если с войны ведь не все возвращаются? Знаю, надеюсь. Мне... Мне бы хотя бы раз, чтобы появилась запись в личном деле. И уж чтобы окончательно выложить все, с чем пришла, чтобы одновременно извиниться за вчерашнее и дать надежду на будущее, наверняка презирая себя, тем не менее посчитала нужным пообещать. Глядя на остывающий белёсый пепел на кончике сигареты, я я была бы очень благодарна и смогла бы отблагодарить, как смогла бы Сорвался с дрогнувшей сигареты пепел, чтобы тут же развеяться, не долетев до вырытой посреди курилки круглой ямы. Было и не было, говорилось или послышалось. А Надя пожала плечами. Я всё сказала. Я вся перед вами. хорошая или плохая, но зато теперь вы все знаете, и вам легче принимать решение. Легче? Разве готовность женщины и пожертвовать собой облегчает мужчине жизнь? И что за время, что за страна, которая заставляет идти на войну женщин? Вы сможете позвонить мне после обеда. Оставлю себе хоть какой-то люфт перед принятием решения. За пять часов Или Надя сама передумает ввязываться в авантюру, или у меня что-либо изменится, и оба останемся в белом. В крайнем случае по телефону и отказать легче. Не видно ни глаз, ни плеч, а свою сентиментальность можно на время придавить, как окурок в пепельнице. Но Надя легко поняла мою уловку, с горечью приняла отказ, лишь оттянутый на несколько часов и из вежливости пообещала: "Я позвоню. Торопливо ушла, ни разу не обернувшись.